Глава 30: Спокойная жизнь в пещере. Благодаря грибу Хикари в пещере стало намного светлее. Хорошая альтернатива лампочкам. Раньше, после заката, в пещере становилось непроглядно темно, а в темноте особо ты и не поешь. Засыпая на волчьей шкуре, я накрыл лоскутом светящийся гриб. Я вырыл яму, заполнив ее дровами и поджег при помощи детского дыхания. Над костром разместил черепаший горшок с мясом и закинул туда капусту с грибами, а также кинул парочку соленых корней и немного красных бобов, чтобы придать пикантный аромат. При помощи своих когтей я вырезал из веток что-то наподобие палочек для еды. Благодаря моей чешуе можно не бояться кипящей воды. Поначалу из-за моих когтей пришлось очень постараться, но потом я приловчился к палочкам и приступил к еде. Тушёное мясо начало закипать, и по пещере разнёсся чудесный запах мясного бульона. Ммм, вкуснятина! Такой приятный вкус! Напоминает цыплёнка из прошлой жизни. Нужно почаще охотиться на черепах. Сегодня нужно убить хотя бы штук десять. В черепахах так много мяса, что поедая его, мне почти их не жалко. Следующим блюдом будет... Жёлто-чёрный громогриб. Хоть в нём ещё и осталось немного парализующего яда, но он слишком вкусно выглядит. Лёгкие покалывания во рту действительно отменно на вкус. Тушёное мясо получилось шикарным. Моё тело на мгновение онемело, но это быстро прошло. Здорово быть драконом. Навык сопротивления параличу первый уровень был получен. Навыки сопротивления всегда приятные. Я продолжал и дальше пробовать все найденное сегодня на вкус. Вскоре моя жадность до еды вырвалась наружу, я откинул палочки в сторону и вылил из горшка все оставшееся мясо в свой рот. Это восхитительно. Боже, как хорошо. Я в раю. Тут самая вкусная еда. Я не хочу возвращаться в мир, где я был человеком. Расслабившись, я погладил до отвала набитый живот, который был переполнен мясом. Черепахи были слишком вкусными. Скорее всего, в будущем из-за моей частой охоты они полностью вымрут. Теперь… нужно бы разобраться с волчьим мясом. Приближаясь к горе мяса, я взял тушку волка и начал отделять мясо от шкуры. Затем порезал мясо на удобные кусочки, удаляя части жира. Используя детское дыхание, я сжёг солёный корень, изготовив что-то наподобие солёной приправы в перемешку с пеплом для мяса. Я втёр приправу в мясо и связал вместе все куски. Выйдя с мясом на улицу и найдя подходящую ветку, я очистил её от листвы и начал развешивать мясо. Со стороны всё выглядело так, будто это обычное дерево, на котором гроздями растут куски мяса. Титул повар. Уровень повышен с первого до второго. «Спасибо, мне очень приятно. Теперь осталось разобраться со шкурой». Я стал удалять оставшийся жир со шкуры, а потом обтер ее соленым пеплом. Ковер или даже одежда. Вот что мне нужно. В будущем я планирую стать человеком, и не хочется носиться по лесу голышом. Я не хочу снова напугать деревенских. Нужно дать Фиперису немного просушиться. Не думаю, что это займет много времени. Завтра снова отправлюсь на поиски ароматных красных бобов и соленого корня.